Глава 12. Шпион. «Рай, но что ты делаешь? пробормотала сука, словно не веря своим глазам. Райна? Это имя бабы номер два номер два? Редко когда мне удается узнать имя одной из приспешниц суки. Но что вообще происходит? Ссора между подругами? Но тогда бы Райна не предала суку так рано. По моему опыту крысы бегут с корабля только когда он начнет тонуть. Как что? "Пользуйся тем, что твоя спина оказалась без защиты?» <связь> ответила Райна, медленно поворачивая меч. А <связь> и в поведении, во взгляде Райна читалась зревшая годами ненависть. Благодаря включённой силе гнева, я ощущал её особенно хорошо. "Приятного полёта", <связь> сплюнула Райна, выдернула меч и пинком сбросила суку с летающей лодки. Та не смогла ничего сделать из-за раны, упала с неё вниз головой и шмякнулась о землю. А вырвалось из неё во время удара. Конечно, сила кнута уберегала её от смерти, но такое падение наверняка нанесло серьёзный урон. Так всё-таки что происходит? Даже остальные битвы прервались, потому что все смотрели на суку и Райна, особенно враги, которые явно не верили своим глазам. За что ты меня? Вновь подала голос сука. Что, из тебе кажется, что ты это не заслужила? Тебя это никогда не сойдёт срок. "Это мои слова, Соко. Что ты делаешь? Почему ты ударила её?" обрушился обладатель священного Эрлыка Райна, приходя в себя. "Почему? Потому что она не вспомнила меня, даже услышав моё имя." С этими словами Райна перехватила меч, спрыгнула с лодки и приземлилась на Соко. "Ах!" В момент приземления она снова вонзила меч в суку. Я и раньше слышала вопли суки, но они никогда ещё не были настолько отчаянными. Вряд ли ты понимаешь, что со мной сделала. Для тебя это было бы всё равно, что помнить какой-нибудь позапрошлогодний ужин, но и не забыла и не забуду. Я долго-долго ждала этого момента. Райна вытащила меч из живота суки Иван снова. и снова, и снова, не останавливаясь. <связь> что больно? Правильно. Так и должно быть, потому что моя боль была гораздо сильнее. <связь> <связь> Безумный смех Райны разнёсся по округе. Я ощущал бескрайнюю злость этой девушки, безжалостно колющей, сука. Хмм, какая приятная злоба. Даже мадракону понравилось. Я и сам по достоинству оценил её ненависть. Ах да, ты недостойна владеть звёздным кнутом, так что я его забираю. Рейна вонзила меч в ладонь суки и схватила кнут. Затем начала хлестать им суку по лицу и срывать украшения с её одежды. Зачем глупой бабе столько украшений? Неужели не настолько тебе нравится? Выглядишь как тупой новариш, решивший коллекционировать драгоценные камни. Мне почему-то вспомнилась Терис. Она, конечно, не новариш, а подлинный фанат качественных украшений. Получай. Пора испортить твоё личико, которое ты всю жизнь лелеяла. Страдай ещё сильнее. Лицо суки, и правда, быстро покрывалось шишками и синяками, но я вижу, что Рейна бьёт не в полную силу. По её действиям видно, что она хочет мучить суку, а не убить. Поราว дол, соки уже закатились глаза, и она лишь еле дёргается. То ли потеряла сознание, то ли сказалось кровотечение. Что это? Не вздумай пока умирать. Сワイト Хил 5. Но она не прекращала хлестать кнутом. Рейна отключала для себя ауру подавления магии с помощью своего украшения, лечила суку и избивала её. Даже если забыть о поле замедляющем исцеление, вряд ли магия так уж поможет тебе после такой взбучки. На всё равно продолжай страдать. Райна зажгла кнут чёрным пламенем и продолжила натиск. Видимо, это уже гневный кнут, который ещё сильнее замедлил исцеление. С учётом кровожадности Райна, я теперь тем более не думаю, что она была подругой Суки. Больше похоже, что она всегда питала к ней такую же ненависть, как и я. разумеется, Сука многим людям успела насолить, так что я не удивлён, что у неё есть враги. Райна правильно сказала, что Сука едва ли даже по именам помнит тех, кому испортила жизнь. Хм, враг Суки. Так это ты шпион. Мы читали доклад шпиона, который хотел отомстить Цуку по личным счетам. Он перестал выходить на связь после перехода в параллельный мир, но я сейчас явно наблюдаю действия человека, вымещающего личную злость. Да, спасибо, что сэкономили мне время на объяснения. Похоже, тем шпионом было именно Райна. Даже отвечая мне, она продолжала избивать Цуку. Если конкретней, она пинала её никак не реагирующую голову. Мы тебя прикроем. Мучи суку, пока не сдохнет. Спасибо, Герай, щита сама. Страдай, страдай ещё больше. Я создал стеклянные щиты вокруг Райна и приготовился к вражеской атаке. Главное, чтобы сука страдала как можно дольше. А, протянула Рафталия. видимо, не до конца понимаю, что происходит. А происходит вот что. Нам крупно повезло. Сука крайне редко оказывается в таком положении. «Вы усилили украшение? Но это неважно!» вдруг сказала Райна, показывая на обладатели гарпуна ярлыка. <говорит> Я их подменила во время раздачи. Что? Что ты сказала? Наши враги дружно закричали, судя по их реакции, Райна сказала правду. А, правда? Содин и без лишних слов и пафосных кличей ударила по украшению кланового гарпуна. Оно с лёгкостью разбилось. А! Пора <говорит> прекрати вырываться, мой! Я достоин быть героем. Клановый гарпона вновь начал вырываться. Похоже, украшение всё-таки было старого образца. Хозяин! Эх, как жалко клановое оружие смеет сопротивляться! А! не стоит забывать про меня. Получай ещё раз. Мадракон вновь выдохнул в метем адракона племя гнева. Хватит это мне мешать! Разозлился метем адракон, попав под удар. Отлично, пора бы и нам присоединиться. Сейчас есть два противника, которые могут при неудачном стечении обстоятельств стать опасными. Сестра Сейны Метамодракон. «Кедзуна!» Я создал удваивающий осколок и показал пальцем на Метамодракона. Ага, удваивающая приманка. Кедзуна бросила в Метамодракона приманку, и она попала в него одновременно с моим осколком. Надеюсь, Медракон найдёт у четвёрённом урону достойное применение. Эй, что ты делаешь? Обладатель ярлыка вышел из оторопи при виде зверств Райна и закричал, продолжая бороться со своим оружием. «Эвакуацию! Быстро! По его команде клановая лодка поплыла вперёд и направила на суку луч света, похоженному на ло. Нет, я её не отпущу. Мне жаль, сука. Ты могла бы пожить подольше, но из-за твоих друзей тебя придётся убить. Гигант StarX. Райн превратила кнут в маргирштерн и замахнулась им. Видимо, кнут может становиться любым оружием, уже, который работает по похожему принципу. Раздался самый звук рвущейся плоти, всюду расплескалась кровь. И я это сделала. Наконец-то. Я так долго ждала этой минуты. О, неужели сука наконец-то сдохла? Да мы всё-таки смогли. Я невольно улыбнулся, чувствуя, как в голове подступает жар. Больше я не буду страдать от досады и смогу считать, что отомстил за королеву. Хм, но почему лодка продолжает светить? А, мы ещё успеем. Защищайте её душу. Я ещё можно спасти. Что? Они считают, что могут достать её из того света? Хотя люди сестры Сэйн действительно умеют воскрешать людей, лишь бы только была цела душа. Видимо, они заранее дали суки благословение, которое сохраняет душу после смерти. Эй, ты видишь душу? крикнула Райна. Та поморщилась и покачала головой. Чёрт, Рафталия или ещё кто-нибудь. Срочно разрубить доша суки. Райна, ты тоже давай маши проклятым оружием. Вдруг попадёшь. Есть! Рафталия и остальные опомнились и бросились на пояски души суки. Ха! крикнула вдруг Райна. Она стояла на трупе суки, но вдруг потеряла равновесие. Я перевёл взгляд и увидел, что труп исчез. Лодка всё-таки забрала его вместе с душой. «Не пущу!» поняв, что происходит, Райна замахнулась кнутом на лодку, надеясь зацепиться. Однако лодка не только увернулась, но и навела на неё пушку. Фира, срочно приземляйся! Как защитим Райна, полетим штурмовать лодку. Ладно! Получив приказ, Фира резко спикировала, а я выставил перед собой зеркало, готовясь защищать Райну и остальных. Вся сила залпа пришлась на меня. Ах, а мощная, но терпимая. Герой, счита сама. Спасибо вам. Все благодарности потом. Нельзя упустить эту бабу. Да, нужно захватить эту душу живьём, чтобы потом пытать. Ага, правильно мыслишь. Не знаю почему, но такое чувство, что мы с ней родственные души. Возможно, нам следует собрать вокруг себя клуб пострадавших от суки. Бывают люди, которые быстро находят общий язык с нафи самой, но мне кажется, это очень опасно. С другой стороны, слова равтоле тоже можно понять. Мне тоже отчасти кажется, что я сейчас не борюсь с гневом, а позволяю ему погладить меня. Но в любом случае я считаю, что мы с Райно Паладием, возможно, это и есть проявление одновременно гнева и милосердия.